Глава пятая. Возвращение домой. Всю дорогу обратно Максим обсуждал с братом и отцом, что это был за демон. Никто ни разу не видел таких, и в центре не было информации, что в этой зоне присутствовал кто-то настолько сильный и могущественный. Анна даже признала, что у неё лишь от одних воспоминаний волоски по всему телу вставали дыбом. Дмитрий же успокаивал невесту, которая немного винила себя в том, что упала в обморок. И еще барон смотрел на графа. «Думаю, род Демидовых попытается узнать все про врага, которого они встретили. Вот только ничего они выяснить не смогут. Хотя пусть попробуют. Интересно будет посмотреть на их доклады. Пошлю Дона позже, пусть развлечется немного». Из зоны мы вынесли немногое. Хотя наша команда так улепетывала, что граф и остальные даже не заметили, как демонические волки остались без лап. Это я для церри забрал на пироги. А то он против змей, хоть я и не понимал причин. Точнее, понимал, но пусть питается тем, что дают. А волчьи пироги будут как похвала. Была у меня задумка, что еще может порадовать щенка. Но это мы отложим на потом. Больше нас ничего не держало во Владимире. Так как Максим очень быстро справился с пятью уровнями, то, пообедав, мы отправились обратно. Дон трепетал от нетерпения, так ему хотелось увидеть свою Элеонору. Я же чуть ли не закатывал глаза на его восторженные рассказы про старуху. Да уж, бабка умудрилась зацепить его так, как даже самым могущественным и редким душам не удавалось. Вот я и был занят тем, что в одно ухо тараторил Максим про брата, а во второе — Нелдон, что слишком долго он не видел Элеонорочку, что она, поди, и забыла про него. Какой кошмар! Захотелось съесть булку глухоты. Граф всю дорогу до пекарни смотрел на меня с задумчивостью. Точнее, первое время он ещё прятал свой любопытный взгляд, но с каждым часом его интерес был всё явнее. Я лишь усмехнулся. Думаю, граф прокручивал многое в голове, особенно то, что я собрал в зоне кристаллы. Не я, а Максим. Он мне их передал на обратном пути, и сейчас граф очень напоминал своего сына. «Какие они любознательные, эти Демидовы!» Даже Дмитрий иногда смотрел на меня с такой заинтересованностью. И куда только делся его взгляд дикого льва, неужели присмирил? Обратно мы ехали куда быстрее и не останавливались в том дорожном ресторанчике. Да и честно, там не было ничего интересного. Хотя, когда мы и проезжали мимо, я почувствовал присутствие того культа матери. Опять они приносили кого-то в жертву. Впрочем, как я понял, это касалось лишь плохих людей. Так себе каратели, конечно. И чего только мать навертела в их головах, что они даже спустя столько веков продолжают следовать заветам её культа. Да нет, этого мне знать совсем не хотелось. Она всегда была той ещё фантазёркой, только и успевала отца удивлять, а позже и нас с братом. Да и Люций мой в неё пошёл, по всей видимости. Остаток пути я ни на что не обращал внимания, лишь думал, что за представление устроил братец. И ведь не поленился и поднялся на шестой уровень. Тяжело это ему должно было даться, ведь трон обычно держал его крепко. Но желание увидеть брата у него перевешивало любые трудности. Не терял надежды вернуть меня обратно на родину? Ха, приходилось постоянно напоминать, что я не вернусь. Пока что. Пекарня встретила меня тишиной. Приехали мы уже после её закрытия, но свет ещё горел, так что мои дамы должны были сидеть на кухне. Это их ежевечерний ритуал. Попрощавшись с Демидовыми, я получил туманное обещание, что скоро снова с ними встречусь, но лишь пожал плечами и кивнул. Почему бы и нет? Хотя Дмитрий даже нахмурился на такие слова графа. Возможно, барон был весел всю дорогу из-за мысли, что мы еще не скоро увидимся. Тешил себя надеждой, но отец ее загубил в зародыше Зашел в дом и сразу же наткнулся на царю, который радостно вилял хвостом. Учуял запах волков? Или же так соскучился по мне, что аж встретил? Я думал, что он будет валяться откормленный, но щенок даже не выглядел сильно потолстевшим и выросшим. Лишь немного. Но это было нормой. «Тебя выгуливали?» — спросил я насмешливо. Церя кивнул. «И как поживает твоя белка?» Тут щенок напрягся и даже вздохнул печально. «Вот как!» «Всё же сделали, как я просил. Ничего, завтра утром навестим твою подружку. Она, небось, тоже по тебе соскучилась». Погладил церю ещё раз. Щенок сразу же воспылал энтузиазмом, и Я оставил его с Доном. Сам прошёл на кухню, отмечая, что помещение зала чуть-чуть преобразилось. Сора и сюда приложила руку, но не могу не отметить, что стало даже лучше. Она даже незаметно поправила пространство. Оно стало больше, но никто бы и не заподозрил, что дом внезапно расширился. Скорее всего, соседние здания стали теперь куда меньше потому что вряд ли у Соры были силы на пространственную магию. Как я слышал, магия пространства была очень дорогой, и её редко применяли для расширения помещений. Чаще её использовали для колец, браслетов или же сумок. Герои пользовались этими артефактами, чтобы доставать из зоны куда больше трофеев, чем они могли унести. Довольно хорошее изобретение, потому что я и сам хотел приобрести такой. Зайдя на кухню, остановился в проходе. Дамы меня ещё не заметили, что-то бурно обсуждая. Каких-то клиентов, которые сегодня попытались устроить драку в очереди, но герои спереди и сзади быстро осадили их. Очень удобно иметь такую клиентуру. Но, кажется, дело было лишь в том, что эта парочка пришла в пекарню сильно пьяными. И это с утра пораньше. У них были какие-то свои тёрки друг с другом. А очередность просто возвела их противостояние в абсолют. Они даже не успели попасть друг другу в морду. Да и не попали бы, по словам Элеоноры. Было бы эпично, если бы их кулаки прошли мимо, а потом эти дружбаны встретились бы Я усмехнулся от этой ситуации, хоть она и не была так интересна, как возмущение Насти и ссоры. Это привлекло ко мне внимание девушек. Настя вся покраснела от смущения и застыла с поднятым кулаком, которым трясла до этого, обещая, что больше не пустит пьяниц в пекарню. Сора посмотрела на меня с улыбкой. Знала, что пришли, но увлечённо делала вид, что ничего не заметила. Нравилось ей таким образом дразнить Настю. Элеонора степенно кивнула, приветствуя своего начальника. «Ну, здравствуйте, девушки!» сказал я сразу, чтобы заполнить неловкую тишину. «Все живы и здоровы? Как поживали?» Настя присела и аккуратно положила руки на колени. Вот и вернулось её обычное поведение со мной. Забавная она всё-таки. «Прекрасно, фер Дома на месте, никаких похитителей, недоброжелателей», ни отрапортовала Сора, резко встав из-за стола. «Все рекомендации были соблюдены. Ждали лишь вас». Я усмехнулся. «Слава аду, что всё прошло нормально, потому что задержались мы во Владимире. И уже подступали выходные. А у меня в кухонном столе лежало приглашение от Ассоциации кулинаров. Не хотелось пропустить такую встречу, я был рад, что всё прошло хорошо». «Конечно, лучше бы я оставил Дона с дамами, но он мне и самому пригодился. Нужно будет позаботиться о защите. Точнее, скинуть все на ссору, которая только и рада сделать из пекарни неприступный замок. Хотя бы в переносном смысле». Элеонора кивнула, подтвердив информацию. «Иван справлялся на отлично. Даже перевыполнял план, поэтому...» Элеонора замялась а я уже и так прекрасно понял, что происходило с остатками выпечки. Скоро я так соберу целую армию бездомных, и можно будет нападать на всяких аристократов только ими. Я шутил, потому что бездомные не обладали такой силой. Хотя стоит посмотреть внимательнее на них. Вдруг там затесались шпионы других пекарен, замаскированные под бомжей. Вот у них была бы весёлая миссия. Это ведь ещё и пахнуть нужно соответствующе. «Довольны наши гости?» — лишь прищурился я, никак не ругая Элеонору за их действия. Настя сразу выдохнула от моей реакции. «Да!» — радостно сообщила Настя. «Они постоянно благодарят тебя за то, что ты им помогаешь». «Меня?» — поднял я бровь. «И почему меня? Я же ничего не делал!» «Да это ведь твоя пекарня, Фер!» Сора покачала головой, будто неразумному дитя. «Я же пожал плечами!» Умы людей мне порой неведомы, но доля истины всё же была. «Вот как», — сказал я спокойно. «Вы молодцы. Я очень рад, что всё прошло тихо». «И да, я не лукавил». Если учесть чёрных плащей и разгуливающего на свободе лакруашку, то могло произойти что угодно. Но нам повезло. «Да, а теперь, с твоего позволения, Фер, мы отправимся спать», — улыбнулась Элеонора, довольная моей похвалой. «Завтра я дам тебе полный отчёт о том, что происходило. Спокойной ночи». «Даже полный отчёт? И что там будет?» количество булок, которые они приготовили и продали, доскональное досье на каждого клиента. В принципе, я буду не удивлён. От Элеоноры можно было ожидать чего угодно, если учитывать её навыки. Ну вот мы и остались вдвоём. Вдруг перед моим носом оказалось 40, когда Настя и Элеонора ушли. Она воспользовалась шансом и начала свою атаку. Её пальчики заскользили по груди, а тело прижалось к моему. Я заинтересованно смотрел за её действиями, но дух тут же отошла от меня и надула губы. Ты опять не ведёшься. А должен, ухмыльнулся я. Но если ты уже уходишь, то отдам твой подарок завтра. Подарок? Загорелись глаза ссоры. Девушки были простыми созданиями, даже если они были духами или демонами. Достаточно одаривать их вниманием, а ещё преподносить подарки. Это я понял давно, хоть и не нечасто применял этот навык. «Подарок», — кивнул я. «Ты же уходила». «Я могу задержаться?» Внезапно исчезла она и оказалась на моём рабочем месте. Я хмыкнул и подошёл к девушке, которая даже облизнула губы от моего приближения. Но я легонько поднял её и пересадил на другой стол. «Что это? Не томи!» «Пирожное, чтобы выходить из дома», — сказал я и замолчал. Реакция не заставила себя ждать. Ссора начала метаться по дому, пытаясь понять, не шучу ли я. Но по моему поведению она осознала, что я серьёзен, и сейчас доставал все ингредиенты для пирожного. Хотя изначально я думал о зелье, но пирожное сделать интереснее. Мне же нужно становиться кулинаром». «Не мельтеши», — сказал я спокойно. «Сейчас сделаю. Можешь посидеть пока в стороне». Сора тут же села за стул и замолчала, а я улыбнулся. Меня веселило и то, что сейчас доны и Церя что-то бурно обсуждали в зале, так и не придя ко мне. Заклятые друзья соскучились друг по другу. Я достал всё нужное и выложил на стол. Яйца, молоко, сахар, муку. И даже достал те кофейные зёрна, которые прикупил перед поездкой. Самое время их использовать. Надеюсь, Сора не будет против. Мне же было интересно, как поведёт себя кофе в рецепте, который я выудил у Арсения. Пришлось все же позвать Дона, потому что самый главный ингредиент был у него. «Доставай», — без предисловий сказал я. Секретарь даже насупился от такого обращения к себе любимому. Но я не остановился лишь на этом. «И давай в печь. Мне еще нужно проверить подвал. Сора, ты же расширила его». Сора кивнула и больше ничего не сказала, хотя обычно ей нужны были вопросы, чтобы начать щебетать на любую тему. Значит, ей очень хотелось выйти из дома. Дон выложил древесину на стол, которая являлась магическим аккумулятором, задерживающим сущности внутри. В таком материале могли застрять души, а потому некоторые особо ценные экземпляры демоны хранили в кусках этого дерева и даже делали картины. Но мне древесина была нужна совершенно для другого. Не стесняясь, я покрошил её вместе с зёрнами в пыль и отложил в сторону, пока замешивал другие ингредиенты. Сам же приступил к приготовлению. Взбил молоко с растительным маслом, сахаром и смесью с древесиной и кофе. Половину смеси перелил в другую миску. После взбил яйца, муку с разрыхлителем и щепотку ванилина. Ещё раз прошёлся венчиком. Тесто сразу влил в смазанную форму и закинул к дону на огонёк. Сора терпеливо ждала и даже застыла у печи, ожидая результата. Готовый корж я достал спустя полчаса и дал остыть. Сверху полил оставшейся кофейной смесью и подал своему духу. «Готово?» — спросил я ожидающую ссору. Она кивнула нетерпеливо и сразу слопала всё. Я даже удивился её способностям. Кусок же был огромным. Но, видимо, у меня в доме жили одни обжоры. «Ну как?» Тут же вылетел Дон из печи и посмотрел на зажмурившуюся ссору. Даже церя пришёл и тявкнул на духа. Все ждали каких-то спецэффектов, но ничего не происходило. И все разочарованно вздохнули. А чего они ожидали? Не припомню я, чтобы употребление моей выпечки сопровождалось молнией и световыми вспышками. Смешные. «Ничего», — тихо проговорила сора и почему-то начала ощупывать свою грудь. «Поверь, ты ничего не почувствуешь», — подняла я бровь. «Особенно там». «Ну а как проверить?» — заторможенно спросила она. Я не выдержал и закатил глаза. «Выйди на задний двор», — сказал я, а Сора внезапно сделала шаг назад. «Страшно!» «Мы с тобой!» — поддержал ее секретарь, даже Церя потерся о ногу духа. Она покачала головой и вновь зажмурилась. Ее можно было понять. Когда ты долгое время будешь заперт внутри то не сразу поверишь в то, что твоя темница давным-давно открыта. Конечно, распахнулась она только что. Но было страшно делать первый шаг. Ведь мир вокруг, по сравнению с ее клеткой и домом, был огромен. Мне надоели эти метания, я сделал шаг к духу и подхватил ее, сковав по рукам. «Фер!» — вскрикнула она и начала дрыгать руками и головой. «Что ты делаешь?» «А ты уже не дома», — сказал я, поставив её на улице. Сора замерла. Она медленно начала поворачивать голову из стороны в сторону, а после посмотрела под свои ноги. Крыльцо дома было в полуметре от неё, но до духа ещё не дошло, что теперь она свободна. Ступор продлился недолго, и Сора радостно взвизгнула, запрыгнув мне на шею. Она смачно поцеловала меня в щеку, но тут же испарилась в стенах дома. И все? Какая короткая у нее вышла прогулка. И? Вернулся я на кухню, где Сора начала прыгать от радости. А как же посмотреть на мир? Потом! Все потом! Не верила в случившееся Сора. Ты не представляешь, что сделал для меня фер Я буду служить тебе вечность после этого и отправлюсь в любое место, даже если ты сбежишь и устанешь от меня. Вот от этого даже я впал в такой же ступор, что и дух ранее. А может, не надо? Мне и Дона с Церей хватает, и брат был там же, а теперь еще и дух. Но я не стал ничего говорить и лишь кивнул, не прерывая ее радости. Надеюсь, она забудет это обещание. Пока Сора радовалась, а царя бегал рядом с ней, поддерживая, я пошёл осматривать свои владения. Да, дух заслужило то, что я для неё сделал. Подвалы изменились в лучшую сторону. Теперь там появился свет. Впрочем, он был мне не сильно нужен, да и обстановка стала уютнее, что ли. А ещё подвал стал глубже. Сора не нашла, как еще увеличить уже существующее пространство и решила проблему с моим заданием по-другому. Дух просто сделала подвал глубже. Теперь у меня было пятиэтажное здание. Три этажа сверху, два внизу, и я был доволен. Заодно проверил свою сливу, которая уже обзавелась плодами, и мой план на нее уже можно было исполнять, но не сегодня. У меня впереди было ещё одно дело. Поднявшись наверх, я отправился в другую кухню, где Иван начищал и без того гладкие и стерильные поверхности. Когда он заметил меня, то вытянулся по струнке и замер, ожидая, нагоняя. Но я пришёл по другому поводу. Сора и Элеонора сказали, что он молодец и нужно вознаградить помощника. Сделаем ему язык. Пусть вновь почувствует жизнь. И вкус к жизни. А что для повара вкусовые рецепторы, если не величайшая награда?